3. В день ухода Сюзанны Роланд и его два спутника не сумели много пройти. Пусть Роланд и запланировал на этот день довольно-таки небольшой переход, чтобы выйти к башне на закате следующего дня. Ему бы и не удалось далеко уйти от их последнего лагеря. У стрелка щемило сердце. Он чувствовал себя одиноким, уставшим чуть ли не до смерти. Патрик тоже устал, но он, по крайней мере, при желании мог ехать на повозке и изъявил такое желание. Большую часть дня действительно ехал, спал, рисовал. Часть пути шел, чтобы потом опять забраться на ход 2 и вздремнуть. Пульс башни силой бился в голове и сердце Роланда. Мощная, прекрасная песня звучала в ушах. Ее исполнял тысячеголосый хор – Но все это не могло вытопить свинец из его мышц. А потом, когда он искал тенистое место, чтобы остановиться и перекусить, как они всегда делали в полдень, хотя уже давно пошла вторая половина дня, его глазам открылось нечто такое, что разом заставило забыть и про усталость, и про печаль. На обочине дороги росла дикая роза, судя по всему, Точная копия той, что они видели на пустыре Она цвела, невзирая на совершенно неподходящее для цветения время года Которое Роланд определил как очень раннюю весну Светло-розовые наружные лепестки плавно переходили в яростно-красную середину Цвет, по разумению Роланда, жила не сердца Он упал на колени перед розой Наклонился ухом к коралловой чашечке. Прислушался. Роза пела. Усталость осталась, как ей и положено, во всяком случае по эту сторону могилы. Но одиночество и грусть исчезли, хотя бы на какое-то время. Он всматривался в сердцевину Розы и видел в самом ее центре что-то желтое, столь яркое, что не мог на него смотреть». «Ворота Гана», — подумал он, не зная точно, что это означает, но уверенный в своей правоте. «Ага, ворота Гана. Вот что это такое». Эта роза отличалась от розы на пустыре лишь в одном, но должно быть очень важным. Ушли ощущения болезни и некоторая нестройность голосов. Эта роза сияла здоровьем, ее переполняли свет и любовь. Ее и все остальные, они, они должно быть. Они питают лучи, ага, песнями и ароматом. Как лучи питают их. Это живое силовое поле, дающее и берущее. И источник этого силового поля – башня. Это роза первая выдвинувшийся вперед авангард. Она, Канка, их десятки тысяч, таких же, как это. Мысль эта едва не повергла его в обморок. Но тут же пришла вторая, наполнившая его злостью и страхом. Тот единственный, кто смотрит на это огромное красное одеяло, безумен. И может уничтожить все розы в мгновение ока, если получит такую возможность. Его осторожно похлопали по плечу. Позади стоял Патрик, рядом с ним Иш. Патрик указал на заросшую травой поляну за розой, потом несколько раз поднес воображаемую ложку ко рту. Указал на розу и знаками дал понять, что хочет ее нарисовать». Есть Роланду особо не хотелось, но второе предложение Патрика очень даже понравилось. «Да», — кивнул он. «Мы здесь перекусим, а потом я, возможно, немного вздремну, пока ты будешь рисовать розу. Сможешь сделать два рисунка, Патрик». И он оттопырил два пальца на правой руке, чтобы Патрик точно понял, чего от него хотят. Юноша нахмурился, склонил голову на бок, все еще не понимая, зачем Роланду понадобились два рисунка. Его волосы, упавшие на плечо, ярко блестели на солнце. Роланд подумал о том, как Сюзанна вымыла Патрику голову в ручье, несмотря на громкие протестующие вопли. Самому Роланду такое никогда не пришло бы в голову. Но с чистыми волосами Патрик стал выглядеть куда как лучше. Вот почему Взглянув на блестящие волосы, Роланд вновь загрустил по Сюзанне, несмотря на пение розы. Она украсила его жизнь. И понял он это лишь теперь, после ее ухода. А теперь остался с Патриком, невероятно талантливым, но так медленно соображающим. Роланд указал на альбом, потом на розу. Патрик кивнул. Эту часть он понял. Потом Роланд поднял два пальца здоровой левой руки и вновь указал на альбом. На этот раз Патрик просиял. Ему все стало ясно. Указал на розу, на альбом, на Роланда и, наконец, на себя. «Совершенно верно, большой мальчик», — кивнул Роланд. «Рисунок розы для тебя и для меня. Она красивая, верно?» Патрик энергично кивнул, принялся за работу, тогда как Роланд занялся едой. Опять наполнил три тарелки и, ишь, как и в прошлый раз, отказался от своей порции. Посмотрев в окаймленные золотистыми кругами глаза ушастика-путаника, Роланд увидел в них пустоту, ощущение потери. И в глубине души даже обиделся. Ишу не следовало слишком уж часто отказываться от еды. Он и так сильно похудел. Его иссушила тропа, как сказал бы Кадберт, возможно, с улыбкой. Того и гляди, понадобятся нюхательные соли, чтобы приводить его в чувство. Но Роланд имел дело не с неженкой. «Почему у тебя такие грустные глаза?» Раздраженно спросил он у шастика-путанька. «Если ты хотел пойти с ней, мог бы это сделать, когда у тебя был шанс». «Так чего теперь смотреть на меня с такой грустью в глазах?» Иш еще с мгновения не отводил взгляда. И Роланд понял, что обидел зверька. Нелепо, конечно, но так. Иш отошел, хвост волочился по земле. У Роланда возникло желание позвать его, но это выглядело бы еще более нелепо. Ага. Что он собирался делать? Извиниться перед ушастиком путаником Он злился. Ему было не по себе. Этих чувств он никогда не испытывал до того, как извлек Эдди, Сюзанну и Джейка с американской стороны втащил в свою жизнь. До их появления он практически ничего не чувствовал. И пусть это обедняло жизнь, свои плюсы тут тоже были. По крайней мере, тогда он не тратил время на размышления, а стоит ли извиниться перед животными за то, что резко поговорил с ними, клянусь богами. Роланд присел на корточке у Розы, наклонился к ней, чтобы раствориться в успокаивающей мощи ее пения и сверкающем свете, исцеляющем свете, идущем из центра. Патрик недовольно вскрикнул, махнул Роланду рукой, требуя, чтобы тот отодвинулся, иначе он не видел Розу и не мог ее рисовать. От этого вскрика и взмаха руки раздражение у Роланда только прибавилось, но он молча, Без единого слова протеста отодвинулся. Сам же попросил Патрика нарисовать розу. Ага. Подумал, будь здесь Сюзанна, их взгляды обязательно бы встретились. В них читалось бы понимание, как в глазах родителей, не придающих значения выходкам маленького ребенка. Но ее, разумеется, здесь не было. Последняя из троих. Она тоже ушла. «Ладно, так полагаю, Роз видна лучше», — спросил он с выговором Детты, проглатывая какие-то звуки, соединяя по два слова в одно. Патрик, однако, не отреагировал на резкость тон стрелка. «Возможно, даже пропустил мимо ушей все, что я сказал», — подумал Роланд. Лишенный языка юноша сидел, скрестив ноги в лодыжках, положив альбом на бедра. Тарелка с недоеденным обедом стояла сбоку. Рисуя, не забывай про еду, добавил Роланд. Прислушайся к тому, что я говорю. Наградой за его заботу стал еще один рассеянный кивок, и Роланд сдался. Я собираюсь поспать, Патрик. День будет долгим. А ночь еще более долгой, добавил он про себя. Но утешало его то же самое, что и мордрода. Эта ночь, скорее всего, будет последний. Роланд не знал, что ждет его в темной башне, высевшейся на дальнем конце поля Росс. Но даже если бы ему удалось разобраться с Алым Королем, он почему-то не сомневался, что это будет его последний переход. Он не верил, что сможет покинуть кан кан И это его Вполне устраивало. Он очень устал. И, несмотря на мощь розы, на него навалилась грусть. Роланд из Гилиада прикрыл глаза рукой и тут же уснул.